Глава сороковая. О чем молчит в юга? Спорить никто не стал. Еще раз поблагодарив богов за помощь, мы ринулись к спящей детворе. Используя лжекимрика, темные заманили в ловушку пятерых малышей, поэтому нам не составило труда за один раз вынести всех из пещеры. И едва развеялась мерцающая Марева портала, мы лицом к лицу столкнулись с бандой люпини и... Софико. Демонесса благополучно выбралась из подземной ловушки и сейчас следила за тем, как Огр с Нагом забрасывают связанных орков в магический переход. О целостности грузонаемники не особо заботились, и в каждом их жести сквозили неприкрытая ярость и ненависть, а сама Демонесса едва сдерживала магию в узде, чтобы не поджарить ближайшего к ней шамана задолго до начала допроса. Я буквально кожей чувствовала ее штормовые эмоции – Но буря утихла в один миг, стоило магиссе увидеть мирно посапывающую малышню. «Во имя девяти!» — Софико охнула и молитвенно сложила руки на груди, словно не веря в такую удачу. «Живы!» — «Дети не ранены, но их могло задеть магией темных!» Хаук шагнул вперед. «Нужно срочно позвать целителей!» «Вам они тоже не помешают!» Леди Горгани моментально пришла в себя и, оценив наш потрепанный вид, принялась раздавать указания. К нам тут же рванули эльфы и Нак, забирая детвору и открывая портал в лазарет. Из пещеры убегали на адреналине, не чувствуя боли и усталости. Но сейчас, когда все осталось позади, меня накрыло запоздалым откатом. Тело казалось ватным, в голове гудело, а к горлу спазмами подкатывала тошнота. Если бы не поддерживающий меня под локоть Нак, я бы растянулась на тротуаре, не дойдя до нового портала. «Что с Хорхи? просипела, поравнявшись с суетящейся Софико. Этот вопрос меня волновал больше всего, но сил на ментальную связь не осталось, а Алиен словно впал в спячку. Я совсем не чувствовала его, и это настораживало. «Командир Эргоса в полном порядке». — отозвалась Демонесса. — Он очень помог при зачистке нижних уровней. Позже расскажу. Мне нужно еще немного времени, чтобы все закончить. Подождите в лазарете. Кивнув, я практически кубарем ввалилась в портал, сразу попав в заботливые объятья целителей. — Леста, еще порцию стабилизирующего зелья! Вместо приветствия воскликнула высокая, крепко сложенная блондинка, одетая в форму военного лекаря. «Три капли льерта на 50 миллилитров миорки и добавь два грамма тертых в ерсои». Последняя фраза прозвучала подобно ругательству. Ингредиенты были мне незнакомы, но от самой целительницы исходила настолько теплая и светлая аура, что вникать и спорить не стала. Сразу доверилась ее опыту, позволяя закружить себя в вихре целительной магии». Не знаю, сколько прошло времени, но когда в лазарет телепортировались Рамон и Леди Софико, я чувствовала себя вполне сносно и допивала третью порцию зелья, а мужчинам успели обработать раны. Хауку досталось больше всего. Пока на нем была легкая, нестесняющая движение и броня, я не могла оценить глубину ран, но сейчас недоумевала, как он вообще продержался до конца боя. Демиан пострадал чуть меньше, но о дальнейшем участии в турнире не могло быть и речи. Впрочем, я сомневалась, что в его продолжении есть необходимость. «По закону священные бои нельзя прерывать», — в мысли ворвался усталый и потерянный голосок искры. «Новостей от Хейма с Севой пока не поступало, и мы очень переживали, удалось ли богам выбраться из пещеры и закончить свои дела». Я до сих пор не понимала, на кой лет они вообще там остались. «Я чувствую, Хейм жив», — неожиданно добавил Дух. «Новостей пока больше нет». «А не думай об этом, пожалуйста», — голос стихийницы неожиданно дрогнул. «Я едва сдерживаю свои эмоции. Твоя тревога меня просто добьет». «Прости, я не хотела», — прошептала, не зная, как успокоить и поддержать Духа. «Я ведь и сама себе места не находила из-за Хорхи» связаться с драконом так и не удалось хотя софикой заверяла что с ним все в порядке ты спрашивала о боях продолжила искра пока леди горгани и рамон что то выясняли у целителя скорее всего их перенесут оставшиеся пары проведут бои адемян его должны будут дисквалифицировать за то что покинул пределы арены но ведь он помог спасти детей опешила правила есть правило Задумчиво протянула искра. Хотя что-то мне подсказывает, он и сам не захочет восстанавливать статус участника. Я хотела спросить, на чем основываются такие выводы, но из палаты неожиданно вышли все целители, оставив нас наедине с Софикой и Рамоном. В отличие от Диманессы, безопасник впервые видел меня без иллюзии и сейчас с удовольствием рассматривал, подмечая каждую деталь. От его цепкого сканирующего взгляда было не по себе, но, на удивление, я не чувствовала неприязни или недоверия, скорее любопытство, смешанное с легким флером мужского интереса. Мой настоящий облик он явно оценил выше иллюзорного, несмотря на усталость и магическое истощение. — Всегда считал, что лунные эльфийки должны быть беловолосыми и сероглазыми, — хмыкнул Рамон. — Но вам очень идет рыжий и брачная татуировка. В глазах мужчины плеснулись смешинки, а уголки губ дрогнули. Он едва сдерживал улыбку. Такая реакция окончательно выбила почву из-под ног. Я ждала недоверия, допроса с пристрастием или вспышки злости в конце концов. Мы ведь обманули его и владык. Но беззлобный смех. Я не знала, как реагировать. Манеры и непредсказуемость демонов в который раз поставили меня в тупик. Зато со стороны Демиана послышался сиплый кашель, шорох и звон. В отличие от своего дядюшки, владыка отреагировал просто и понятно. Подавился зельем, уронил посудину и от шока чуть не свалился с койки. «Эльфийка!» Шторка, разделяющая наши кровати, с болезненным скрипом отъехала в сторону, являя обалдевшего демона. «Лунная эльфийка!» «Сюрприз!» Нервно улыбнулась и обернулась к Рамону. Несмотря на странную реакцию, говорить с ним было намного легче. Во мне уже мало серебряной крови. Капли, если сравнивать с первыми эльфами. Расколы тысячелетия и шагерского плена ослабили нашу магию, поэтому и внешность далека от идеалов расы. «Боюсь, я не совсем вас понимаю», — нахмурился безопасник. «Как магические резервы связаны с цветом волос и глаз?» Про несвойственные эльфам веснушки и, наоборот, характерные для расы острые уши, коих у меня не было, мужчина тактично умолчал. «Особенность породы», — пояснила. «Древняя кровь диктует свои правила и постоянно изменяет носители под себя. Чем мощнее становится дар, тем характернее внешность ведьмы». «Хотите сказать, если ваша магия станет гораздо сильнее, мои волосы побелеют» перебила его, нехотя распуская косу и выуживая несколько мерцающих серебром прядок. Они фанили магией и даже на ощупь отличались от остальной кудрявой копны. Лицо тоже начнет меняться, как и фигура, и цвет глаз. Добавила, невольно вспомнив Ергулада. В обратную сторону это тоже работает. Айшагерский князь когда-то был прекраснейшим представителем расы, но сейчас превратился в мерзкое чудовище. Закончила за меня Софико, подводя незримую черту под допросом. «Демиан», — Демонесса обернулась к владыке, — «я надеюсь, мне не нужно объяснять, что тайна леди Коры должна остаться тайной». «Я никому не скажу». Взгляд Ледового неожиданно смягчился, но позже я все-таки хочу задать несколько вопросов. «Вначале задашь их мне», — припечатала диманесса Она больше не играла в серого кардинала второго плана, показывая свою настоящую власть и политический вес. Возможно, я поясню все лучше, леди Коры. Скрип зубов Домиана эхом разлетелся по палате, но спорить с Горгани демон не стал. — У нас мало времени, поэтому перейдем к делу. Софико перевела взгляд на меня. — Дети видели вас без иллюзий? — Нет. — Отлично, одной проблемой меньше. — удовлетворенно кивнула Димонесса. «Все темные, знающие вашу тайну, уже мертвы или умирают в допросной? А из жителей островов без морока вас видели только мои наемники, целители Дамиан и Рамон. Всем свидетелям я доверяю как самой себе, так что... «Мы продолжаем спектакль с бродячими артистами?» — приободрилась я. «Да», — кивнула Горгани, «им нужно срочно восстановить иллюзию перед второй частью турнира. Она начнется через час». «В смысле?» — опешила. «Вы ведь говорили, что командир участвовал в зачистке нижних уровней от предателей, и после этого...» «Его противник Огненный Владыка также сражался с врагами», — перебила меня Софико. «Так что они в равных условиях». «Но они могут быть ранены, выжаты магически». «Участники в полном порядке», — отрезала Димонесса. «Командир сам изъявил желание продолжить бой». «Сам?» — опешила леди Кора. «Правила турнира нерушимы и защищены древней магией», — пояснил Рамон. «Мне понятно ваше беспокойство, но, увы, сделать ничего нельзя. Нарушение кодекса повлечет за собой большие проблемы». «Жрецы и так использовали скрытые лазейки, чтобы дать участникам возможность отдышаться», — добавила Софико. «Но если бой не состоится до рассвета, командиру и остальным придется остаться в храме под ареной до следующей ночи». «Днем дуэли не проводятся», — пояснил Рамон, заметив мой недоуменный взгляд. «Если два оставшихся боя первого тура перенесут, всем участникам придется торчать здесь до ночи, а это сорвет наши планы, и у темных будет козырь в рукаве». «Думаете, мы не всех перебили?» — нахмурилась. «Уверен». Ответ безопасника подтвердил дурные предчувствия. «Этот раунд остался за нами, но главное сражение впереди». — Но если же командир нарушит правила и покинет арену до завершения первого тура, его дисквалифицируют, — продолжила Софико, — и тогда он не сможет биться за вас. — Но ведь все было фарсом! — воскликнула, показав татуировку пары. — А кто об этом знает? — осадил меня Рамон. — Или вы передумали и решили всем рассказать про обман? Понимаете, что за этим последует? Демон не повышал голос, но тон был ледяным. «Моя истерика ничего не решит, только еще больше подставит нас под удар и сорвет планы по поимке уцелевших шаманов». Ну, «Хорошо, я все поняла», — ответила, сбавив обороты. «А вас тоже дисквалифицируют?» «Нет, я не покидал пределов арены», — покачал головой демон. «Лазарет находится под ней, поэтому моя печать участника все еще действительно». «Зато меня дисквалифицировали». Усмехнулся Домиан, показывая запястье с перечеркнутой алым печатью. После окончания боев метка исчезнет, но до этого времени не позволит проникнуть на закрытую часть арены к остальным участникам. Его голос звучал ровно, без тени недовольства и разочарования. Скорее, он был рад такому исходу. Да чего же ты невнимательная, а закора? мысленно посетовал Кикимрик. «Слепой бы заметил, с каким обожанием владыка смотрит на главную целительницу!» «Ты о чем? Он что, влюблен? Тогда почему заклятие шепот? «Ты не подействовала оно на него!» — пояснил дух. «Помнишь, мы еще удивились, что он никак не реагировал на тебя до тех пор, пока остальные не начали липнуть?» Н «Ну да», — растерянно отозвалась, вспомнив подчеркнуто вежливый, но абсолютно пустой взгляд владыки мы тогда решили что его сердце островов защищает Но в некотором плане да хихикнула искра только мы не на то сердце думали демиан поуши влюблен а в турнире похоже решил участвовать дабы приблизиться к тебе и докопаться до правды все таки он нас подозревал догадалась получается так вздохнул дух позже софико спросим и мы отвлеклись Пока перешептывались с искрой Демонесса, Пановой объясняла правила и почему бои нельзя отменить. Половину я прослушала, но вклинилась вовремя как раз на самом интересном. «Столь жесткие требования помогают избежать махинации и договорных боев», перехватил инициативу Рамон. «В последнем туре я буду драться честно, но, учитывая вскрывшиеся обстоятельства, в случае моей победы обещаю подарить вам свободу и право выбора. Вы сможете уйти, если захотите». «Благородно. И очень по-мужски. Я понимала, что отказаться от боя безопасник не может, и сражаться будет в полную силу, ведь накануне только сокровища арены, но и репутация, однако не ожидал, что он поступит столь великодушно». «Благодарю». Смутилась и почтительно склонила голову. «Только как будет проходить следующая жеребьевка? После первого тура останется три участника». — С этим разберутся жрецы, — ответила Софико. — Хорошо, но можете вкратце рассказать о случившемся на нижних уровнях? — попросила. — Вопреки всем заверениям Софико, что с командиром все в порядке, меня настораживало молчание Альена. А еще очень хотелось увидеться с Хорхе хоть на пару минут. Леди Кора. Взгляд Демонессы неожиданно потеплел. «Если вы переживаете из-за отсутствия связи с истинным, то проблема в магической защите на нижних уровнях. Сейчас командир в главной молельне Хеймдара. Там действует антимагический купол, чтобы никто не смог передать весточку участникам. Мой Арчел находится неподалеку, и я также не могу переговорить с ним по ментальной связи». «Ой, спасибо». Облегченно выдохнула, невольно скользнув пальцами по контуру брачной татуировки. Узор тут же вспыхнул серебром, словно подтверждая, что с драконом и впрямь все хорошо. «Теперь о случившемся в секторе С1», — продолжила Софико. Во время перерыва лорд Мьега и советник Циэрган попробовали прорваться на нижний уровень к хранилищу с личными вещами участников. Что ж, предчувствия не подвели. И теперь понятно, почему я не смогла проверить их вместе с остальными гостями. Предатели сразу спустились в подземный лабиринт. «Учитывая, что мы своевременно усилили охрану, шансов у них не было», — продолжила Димонесса. «Но кое в чем мы умудрились допустить оплошность». «Насколько серьезно просчитались и в чем?» — насторожилась. «Несмотря на то, что многое вскрылось в последний момент и действовать пришлось практически вслепую, мы подстраховались как могли, да и сил союзников хватило отбить любую атаку. Но темные все равно сумели сильно удивить» мы не учли что твари используют для диверсии и фрицскую взрывчатку добавил рамон а еще не успели проверить исполнителей из за нехватки времени мы сосредоточились на высокопоставленных демонах продолжила софико верхушку действительно вычислили но большая часть нападавших обычные стражники догадалась я Мы обсуждали этот вариант, но в итоге отказались от масштабной проверки. В число стражи входила большая часть мужского населения островов и около 500 демонез. Даже если наплевать на конспирацию и собрать всех в одном месте, выстроив в шеренгу, на обнюхивание могло уйти несколько дней. Такого количества времени у нас не было, да и мой дар вряд ли выдержал бы такую нагрузку. На свадьбе Этери присутствовало в разы меньше народу, но мне приходилось периодически прерываться, чтобы отдохнуть и проветрить нюх. — Да, — подтвердила мои догадки Софико. — К счастью, предателей оказалось не так много, около трех десятков. Точнее скажу, когда разберут завалы и пересчитают тела. — Завалы? — испуганно прошептала, вспомнив о подземных толчках, которые мы поначалу приняли за вулканы. Предатели пошли на сумасшедший риск и пустили вперёд смертников, обмотанных эфриткой. Заметив мой недоумённый взгляд, Рамон пояснил. Это редкий тип взрывчатки, уничтожающий любую магическую защиту. Она нестабильна и с виду напоминает тонкую гирлянду из блёклых кристаллов. Её легко спрятать под одеждой, а реально обнаружить только с помощью специально натасканных духов-нюхачей. Но как их пропустила защита арены? Недоуменно нахмурилась. «Я слышала, она блокирует любую боевую и вредоносную магию!» «И Фритка, а магично!» — покачал головой безопасник. «А сигнализация!» — не сдавалась. «Она ведь должна реагировать даже на мысли об убийстве!» «Защита активируется, когда кто-то хочет навредить гостям, жрецам или участникам!» — перебила меня Софико. «А предатели использовали смертников. Они вредили сами себе!» поэтому защита и пропустила их ну а когда рванула ефритко защитный купол на несколько минут вырубила а магичной волной и у предателей появился шанс счет шел на минуты продолжил за нее рамон купол самовосстанавливающийся но если бы мы не усилили охрану на нижних уровнях предатели успели бы прорваться к келье с вещами участников от слов безопасника я невольно поежилась даже загнанные в угол темные были невероятно опасны Мне совершенно не хотелось выяснять, на что они способны, заполучив амулеты и подчинив силу рейлик и вулканов. «Промах с эфриткой чуть не стоил нам всего», — устало поморщился безопасник. «Я мог бы в свое оправдание сказать, что ее крайне сложно достать, и последний раз на островах такую взрывчатку видели лет семьсот назад, но, Рамон, не смей» мягко перебила его Софико. «Ты не знал о заговоре, но все равно среагировал одним из первых. Если бы не вы с командиром Эргоса, купол мог пострадать намного сильнее». Сердце пропустило удар, и я замерла в ожидании продолжения. Диманесса говорила, что Хорхе не ранен, но если он первым ринулся в эпицентр взрыва... «Ты сейчас сказала главное». Рамон обернулся к леди Горгани. «Я не знал о заговоре, а должен был». «А это уже наша общая ошибка», — с тоской протянула Софико. «Пытаясь сохранить собственные тайны, мы действовали в разнобой, и в итоге многое упустили. Я должна была сразу все тебе рассказать, и не только я». Димонесса выжидательно посмотрела на Дамиана. Ледовый скрипнул зубами, но спорить не стал, признавая свою вину. «Я изначально подозревал леди Азу, ну, Кору, Запутавшись в моих именах, владыка на миг запнулся, но быстро взял себя в руки. Думал, она как-то воздействовала на Кортеса и остальных, поэтому и начал собственное расследование. «Мрик, мурмяф, мяф!» Из-под соседней койки неожиданно вышмыгнул Кимрик. Из нашей команды кот единственный сохранил инкогнито, сбежав от целителей и не позволив снять с себя накладные меха. При этом Пушистик все равно вдоволь нахомячил магии за счет припасенных кристаллов и даже успел забрать из пещеры амулеты, не оставив врагу ни капли энергии. «Джарван говорит, что избыток планов порой хуже бездействия», — перевела скошачьева на имперский. «Абсолютно согласна», — по губам Софико скользнула усталая улыбка. «В этот раз мы предотвратили катастрофу, но еще не выиграли сражения». И в следующей битве разлад среди союзников может стоить нам слишком дорого. «Предлагаю собрать тайный совет», — подал голос Домиан. «Брата и отца тоже лучше привлечь». «Ранвар в курсе», — ошарашил его безопасник. «А с Кортесом я переговорю после боя. В совете старейшин есть предатели. Действовать придется очень осторожно». «Совет мы с Арчилом берем на себя» кивнула Софико. «Имена тех, кто перешел на сторону темных, уже известны». Она на миг запнулась, размышляя, сказать Дамиану сейчас, что его личный советник-предатель или подождать, пока появится возможность переговорить наедине. Но на помощь пришел Хаук. «Леди Горгани, полагаю, вам есть что обсудить с владыкой». Маг впервые подал голос, и я невольно вздрогнула, услышав его глубокий баритон. А нам необходимо восстановить иллюзии и подготовиться ко второй части турнира. Не стоит давать темным новый повод для подозрений. Уцелевшие предатели должны увидеть на трибунах леди Азу». «Вы совершенно правы. Позже закончим и составим новый план», — кивнула Софико, открывая портал. «До начала третьего боя осталось чуть больше получаса. Будет лучше, если мы оставим вас» добавила Диманесса, окинув Дамиана выразительным взглядом и намекая, что его это также касается.